Я рада, что точно с них творилась каменная глыба. Больше колдун не будет их мучить. Волся на зря приказал кидать в костёр сухие ветки. Скоро пламя поднялось высоким سناпом. Золотые искры летели вверх до самых верхушек ёлоп. Колдуна нельзя было оставлять лежать или хоронить как других. По поверью, его тень целый год так же опасна, как и сам колдун. Только огонь мог его обезвредить. Когда костер разгорелся, Уа с волчьей ноздрюй подняли колдуна под руки и понесли к огню. Тень колдуна тянулась за ним по траве. Она была еще жива. Она трепетала и шевелилась. Сильным толчком куолу бросили в самую середину огня и закидали сухим валежником. После Калли с жаром рассказывал всем. Он ясно видел, как тень куолу вспыхнула, словно сухая трава. Колдун сгорел вместе со своей тенью. Ветер подхватил дым и понес его к великому льду. Охотники кидали в огонь все новые и новые сучья, и огонь целую ночь взбивался до верхушек елей. Когда взошло солнце, от колдуна Остался один пепел. Пепел бросил их в реку, и вода понесла его вниз. Красные лисицы и черно-бурые долго сидели вокруг костра. Встреча гостей. Большой известковый камень торчал из воды. На этом камне стоял тупу-тупу с гарпуном. Тупу-тупу сам выточил из рога олень и зубчатый наконечник гарпуна.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 Вот и теперь длинная щука хотела было проскользнуть незаметно между двумя камнями, но гарпун тупо-тупо, ну и нос нагвоздил её к песчаному дну. Щука была тяжела. Тупо-тупо стродом подняли её на воздух. Она отчаянно хлопала хвостом и развевала зубастую пасть. Она рвалась и билась, но гарпун знал своё дело. Он держал её крепко. Рыба была пойманна, и то по топу бросили её на берег. С тех пор как Колу увёл за собой восемь сильных охотников, то по топу почти забросил свою мастерскую. Кроме него осталось только пять охотников. А в посёлке было ещё немало людей: дети, мастера, старики, старухи и больная Каха. Всех их нужно кормить, все они хотели мяса. Хромой тупо-тупо выбирав сей сил. Ходить далеко ему было трудно. Зато он хорошо умел подстерегать зверей у водопоев, мастерил хитрые ловушки на птиц и на зайцев и метко бил рыбу. Правда, старики и старухи не любили её, но всё-таки рыба была сытной пищей. На этот раз вместе с ним на берегу было двое подростков из посёлка Чернобороз. Звали их Скалту и Туанту.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 тупо-тупо вместе с мальчиками спрятался в береговые кусты. Наконец один из мальчиков закричал: "Кали! Там впереди Кали!"